Когда Антон сообщил по рации о наличии в окрестностях ценного языка, первой мыслью Александра было желание дать приказ не высовываться и вернуться на базу. Опасение, что ребята могут напортачить и при этом спалить место дислокации, было так сильно, что фермер еле сдержался. «Блин, да что я так и буду нянькой?» — одернул он себя. «Ну...» Везет тохи, на приключение, значит, надо это использовать. Иной раз группы неделями по в вражеским ползают в поисках такого вкусного языка, а тут раз и на матрас. И Саша просто спросил. Тихо сработать получится. Попробуем, было ему ответом. Вы не пробуйте, а делайте. Как вообще там обстановка? Дав разрешение на операцию, фермер успокоился и сел, что называется, ждать у моря погоды. Но поскольку пассивное безделье было не свойственно его натуре, он уже через несколько минут позвал к себе Тотана и Несвидова, дабы разобраться, чего же там сержант понапридумывал в плане снаряжения. Но, Емельян, рассказывай!» Как ты докатился до жизни такой? начал командир. Товарищ, майор госбезопасности, так хотелось же как лучше? С виноватым видом ответил сержант. У вас вон какие удобные раз разгрузки, запнулся он на непривычном слове. Так чего же ребятам не попробовать? А что в тайне? Посоветовались бы с более опытными? Так чего из-за мелочи вас от важных проблем отвлекать? — Эх, сержант, не мелочи это. Или вы нам не доверяете? — огорошил Саша вопросом несвидова. — Не, что вы, товарищ майор, как это не доверяете? — нашеломленно спросил старый служака. — Это я же понимаю, что вон сколько на вас свалилось. И задание командования выполнять... И нас, диверсионной науке, учить, и снабжении заботиться. Ну ладно, проехали. Давай, доставай свой шедевр. Ага, вот. И Емельян протянул фермеру самопальную разгрузку, предназначенную, как определил Александр, по внешнему виду подсумков для автоматчика с МП-38. Повертев ее в руках, и несколько раз, открыв и закрыв подсумки, он отдал изделие тотону «На, прикинь на себя, а то на мой рост подгонять долго». Алик быстро скинул с себя фирму и надел самопал. Повертелся, попробовал достать магазин из подсумка. «Не, фигня, командир. Подсумки должны быть под углом закреплены, или в крайнем случае горизонтально». А иначе магазин быстро хрен достанешь, слишком длинный, или подсумки на гряди крепить, как у лифчика, разгрузочный жилет. Понял, Емельян, ты бы раньше посоветовался, глядишь, и перешивать сейчас не пришлось. Несвидов сокрушенно почесал затылок. — Так точно, товарищ майор. — Ну, а для человека с винтовкой есть чего? «А как же?» И сержант достал из объемистого вещмешка еще одно изделие. Александр окинул взглядом топорщащуюся под сумками с «И сколько патронов в нее умещается?» «Мы считали на сто восемьдесят», — с гордостью сказал Емельян. «Но и нафига столько?» «Ты подумай, это сколько же затвор дергать надо?» Вот эти верхние снимите и подумай насчет подсумков для гранат. Это важнее, чем лишние патроны. Короче, и Александр обратился уже к тотану. Давай вместе с сержантом займись всем этим самостроком, пока время есть. Слушаюсь, — козыранул Алик. Как раз в этот момент из динамика рации раздалась. Арт вызывает фермера. Александр взмахом руки отпустил подчиненных и ответил, — Фермер в канале. Когда мы выехали с хутора на проселок, я, пребывая в отличном расположении духа, стал напевать себе под нос какую-то песенку. А что мне было не петь-то? Языков взяли, немцам бяку сделали, машину надыбали, да еще и с ясными припасами разжились. «Как там Карабас-Барабас говорил?» «Это просто праздник какой-то!» Правда, я не обратил бы на это никакого внимания, если бы Трошин, ехавший вместе с пленным сзади, громко не спросил меня. «Антон, а что это ты поешь?» «Извини, что оскорбил твой музыкальный слух своим скрипучим голосом!» Отшутился я. «Нет!» Моему слуху после гаубиц ничего не страшно, а вот офицер что-то нервничает. Я задумался и воспроизвел уже в полный голос то, что напевал. — Черт, любовь к немецкому металлу меня когда-нибудь под монастырь подведет. Только и подумал я, обернувшись и увидев испуганные глаза немецкого интенданта. Правда, игру в гляделки практически тут же пришлось прекратить, так как машина влетела колесом в рытвину, да так, что руль чуть не вырвала у меня из рук. «Хорошо, петь не буду», — бросил я через плечо. «Хотя, может, у него абсолютный музыкальный слух? Вот и нервничает, когда я фальшивлю». Спустя некоторое время, когда мы уже въехали в лес, И, свернув в чащу, остановились. Слава вылез из машины и сказал. — А я и не знал, что ты так хорошо немецкий знаешь. Вон, даже песни поешь. — Чтобы песни петь, язык не обязательно знать. Ритм, слова... Я даже не всегда понимаю, о чем пою. — Как это так? — удивился Трошин. — Элементарно? то есть... О чем пою, примерно представляю. Но чтобы художественно, на бумаге изложить, да чтобы на стихи похоже получилось, тут, брат, талант нужен. — а понимающе протянул он. — Ладно, хорош ляс и точить, сейчас наших предупрежу, а ты давай пешеходов иди встречай. Разделившись, мы двинулись каждый в свою сторону. Я поехал к базе, а слава скрылся в лесу. Когда я был в метрах в ста от предполагаемого местонахождения базы, из кустов донеслось Стой! 28 Я притормозил, хотя и так тащился с поистине черепашьей скоростью, и ответил 12 Проезжайте, товарищ старший лейтенант. Ответили мне из кустов и добавили уже в догон. — Поздравляем с языком. Командир вышел из-за грузовика, как только я заглушил мотор. Подошел и, не дав мне даже начать рапорт, радостно приобнял за плечи. — Молодец, Стоха, на ловца и зверь бежит. — Сань, а мы еще и продуктов привезли. — Это тоже хорошо. Пойдем, что ли, твоего интенданта поспрашаем? — Вы с Аликом идите, а я-то вам зачем? А пока вы там майора будете плющить, я его переводчика попытаю. Время заодно сэкономим. Неплохая мысль. Только вот список вопросов давай согласуем. Одобрил мою идею командир. Еще какие-нибудь идеи есть? Чтоб потом не отвлекаться. Ага. Я с местным старостой скорешился. Договорились, что он совхозное стадо с ферм угонит и людям раздаст. «Хм, наш пострел везде поспел!» С непонятным выражением на лице пробормотал Саня. «Еще что-нибудь?» А староста предложил налет на элеватор сделать. Его только пара полицаев осторожит. «Ну, и на кой нам это? Только светится зазря!» «Так нам-то опасности практически никакой!» Все одно сегодня вечером отсюда ноги сделаем. А польза какая? Много от этой пользы. Сам по посуди. Немцев без зерна оставим. Это раз. Народу от голода пухнуть не дадим. Это два. Пару полицаев к ногтю. Это три. Стой, стой, стой. Развоевался тут, понимаешь. Вот мужиков дождемся и тогда решим. Иди. Пока продукты Емельяну сдай.